12 и 15 августа в пять вечера. Оба раза провел у нее около полутора часов и уехал. «Видали мы эти полтора часа», — не удержался он. К ее исчезновению, по его словам, отношения не имеет. Про Долгопрудный, Алабушева, фейерверки и прочее ничего не знает. Факт воровства материалов или денег категорически отрицает, считает, что Баринцев выгнал его на почве личной неприязни. «Что же ему еще утверждать?» — усмехнулся Илюшин. Татаров, говорит, он мутный тип, здоровый бычар с гнильцой. Баренцев его примерно так и охарактеризовал. Фидулов последнюю неделю мотался по объектам, в основном ближнее Подмосковье. Пересечение с телефоном Оксаны, кроме двух упомянутых, не выявлено. Макар, усевшись на полу и разложив перед собой большой лист, набросал в углу что-то, сильно напоминающее, по мнению Бабкина, плесень на трубе. «А Баренцева где?» — поинтересовался Сергей. «Будет позже». Кто номер два? Трофим Волынкин. 25 лет, массажист в спортивном центре в Зеленограде. Навещал Баринцеву 13 августа. Чего ты усмехаешься? «Эффемизмы мне твои нравятся», — сказал Макар. «Навещал. Если я правильно запомнил время, указанное на записи, это было около двух часов дня». Да, он пробыл здесь с 2 до 5 Волынкин, как под копирку, твердит то же, что Федулов. Были знакомы, изредка спали.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 без всяких ухищрений. Его даже покоробила ее прямолинейность. Прибыл в 11.30, уехал около часа дня. «Слушай, вот неутомимая баба, а?» — перебил он самого себя. «Она неутомимая в течение ровно одной недели», — поправил Илюшин, покусывавший карандаш и явно думавший о чем-то своем. «И это тоже должно быть как-то связано с ее исчезновением. но тромчую. Неспроста вся эта активность Серега. Он, разумеется, тоже ничего не знает. Абсолютно». И, наконец, номер 4: темная лошадка в нашем списке. Ты не поверишь Артур Гароян. Илюшин поднял на него удивленный взгляд: однофамилица или родственник? Родной племянник. 28 лет, без определенных занятий, без жены, без детей, ездит на дорогих арендованных машинах, меняя их по настроению. 16 то есть накануне исчезновения Баренцевой, провел у нее 4 часа с 6 до 10 вечера. И с тех пор толком неизвестно, где он.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 пробормотал Макар. «Уехала, как мы и предполагали, с самого начала, но уехала в торопях. Побросала в сумку первые попавшиеся вещи. Они встретились в селе Алабушева, Она пересела в его машину, может быть, на заднее сиденье. И тогда неудивительно, что мы ее не обнаружили на камерах. И они умчались вдвоем, плюнув на дорогой потерянный iphone на фейерверки, на дочь и близких. Едут на юг, останавливаются у приятелей горояна, У таких ребят всегда широченный круг знакомств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 сергей помнил их на память карандаш переместился к той остановке на которую Макар вышел через поле а а через эту а это у нас что так подожди надо поискать Ага, здесь всего два 28 и 14 экспресс Илюшин подошел к нему склонился над компьютером 14 экспресс это обычная маршрутка я ее встречал думаешь баринцева села в автобус добралась сюда и пешком через поле вернулась домой зачем?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 Макар вернулся к рисунку, покатал карандаш в пальцах. Наконец подбросил его и с размаху воткнул остро заточенный грифель в угол листа наподобие копья. Сергей хотел спросить, означает ли что-нибудь это рваная дырка, но у него завибрировал телефон в кармане. «Здорово!» — крикнул татар сквозь какие-то шумы и трески. «Я Гороян пока не объявился, зато пришли полные сводки по имуществу Баренцевой. Бабкин щелкнул пальцами, привлекая внимание Илюшина и включил громкую связь. «Слушаем тебя с Макаром Андреевичем очень внимательно. Ты не поверишь. Весь бизнес оформлен на ее мать, Баренцеву Анну Игнатьевну, 62 лет, все коммерческие площади 5 с лишним тысяч квадратных метров в разных районах Москвы, а две московские квартиры на сестру. Так, а земля, недвижимость? Здесь три жилых строения. Она оформила завещание два года назад».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 340 квадратных метров жилой площади находится в долевой собственности сестер Баренцевых. Все верно. Спасибо, Паша. Он положил телефон, и они с Макаром уставились друг на друга. Вот это сюрприз, протянул Бабкин. Получается, Юрий Баренцев после ее смерти остается ни с чем? Нет, постой. Даже если есть завещание, он же законный супруг. Ему должна достаться половина нажитого имущества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 «Ты считаешь ему известно о распределении ее имущества?» «Она и бизнес свой максимально защитила», — процитировал Макар. «Я осел, не придал значения его словам. Ведь Юрий прямым текстом все мне сказал. Необходимо поговорить с Жанной, но я совершенно уверен, он в курсе». «Ну что-то-то он все-таки получит», — запротестовал Сергей. «Давай предположим, что Баренцева решила выгнать его и отсудить ребенка. Мог бы он убить ее? Вполне». «Что ты головой качаешь?» Баринцев предпочел бы договориться с ней. Он 10 лет приноравливается к ее характеру. Тут уступает, там распластывается, здесь вертится ужом. Судя по всему, что я узнал, Оксана не горела желанием играть роль заботливой матери. И она достаточно практична, чтобы не лишать девочку отца. В таком случае где мотив, где способ, где тело, в конце концов? Бабкин развел руками. Макар был прав. «Тело едет с любовником отдыхать», — вздохнул он на вечем и киевском коврике. 5. Юрий Баринцев знал, что бизнес Оксаны зарегистрирован на ее мать. Это подтвердила Жанна, когда на следующее утро Макар и Бабкин задали ей прямой вопрос. «А что? А что такое?» — встревожилась она. «Оксаночка Юрику все объяснила. Он сам согласился. А если бы к ней явились из налоговой?» они бы с нее ни копеечки не содрали, шишим, а не наши денежки». Макар подумал, что неспроста каждый их разговор происходит в кухне. У Юрия есть свой кабинет и у Льва — Медникова, а Жанна чего-то спокойнее всего чувствует себя не в собственной комнате, а среди еды и посуды, когда уходит Магдалена, оставив на плите полные кастрюли и можно сидеть за столом и неторопливо вытирать полотенцем столовые приборы, хотя с этим вполне справляется штатная посудомоечная машина. «Почему вы не сказали, что Земля тоже принадлежит вам, как и машины?» — спросил Макар. «А я что? Разве нужно было? Я как-то и значение-то не придала. Какая разница, на кого записано? Главное ведь, оно по совести, правда? А по совести оно все Оксанина. Если бы не она, ничего бы не было. И меня бы тут тоже не было». Жанна сбивчиво бормотала, откладывая на расстеленное чистое полотенце уже вытертые ложки и вилки. А Макар пытался понять, с чем они имеют дело, с честным простодушием или с расчетливостью. «Если с Оксаной что-то случится, что ваша мать будет делать с доставшимся ей имуществом?» не удержался он. хоть тьфу фу Жанна суеверно поплевала за плечо. «Пусть ничего не случится, ничего плохого!» «Что вы спросили-то?» «А, про маму! Мама всю Юрику отдаст, он же муж, и Леночка с ним...» «Ну, или мне, и Леве, наверное, тоже. Хотя после того, что он выкинул, может, и не отдаст». «Странно, что вы не выставили его после его поступка», — сказал Бабкин. «Да я уже думала», — призналась она. «Крутила так и сяк. Но Лёвка ведь это не со зла сделал. Если бы со зла, тогда надо было бы гнать шею. А он-то не со зла. Он мне всё объяснил, извинился. Ему денег на жизнь не хватало. А нервы он нам трепать вовсе не хотел. Думал Оксана, к сегодняшнему дню уже вернется. Я тоже прощение у него попросила, что морда ему раскровила. Поплакали вчера, обнялись, простили друг друга. И я его, и Лёвушка меня простил. Она вздохнула и вытерла краешком полотенца выступившую слезу. Макар и Бабкин, онемев, смотрели на нее. Первым пришел в себя Илюшин. «Жанна Ивановна, у есть версия, что ваша сестра уехала со своим другом». Он рассказал ей об Артуре Горояне. «Ой, а я ведь знаю его», — удивленно сказала она. Он к нам стричься забегал. Такой красавчик, прямо куколка, пупсичек. Ну, если Оксана с ним, то и хорошо, и слава богу. Жанна Ивановна, это лишь предварительная версия. Она кивала, улыбалась, и Макар видел по ее отрешенной улыбке, что теперь его слова проходят мимо ее сознания, проносится, будто легкий сквознячок. А в памяти ее засело убеждение, что сестра сбежала отдохнуть от семейных дрязг, От балласта в виде глупой сестры, бесполезного мужа и настырного брата. Он оборвал себя на полуслове и замолчал. Жанна, кажется, этого даже не заметила. Когда они вышли на улицу, Сергей не удержался. Вот же добрая душа. Или прирожденная актриса. Очень продуманный образ. Кофточки с Люриксом, сапоги, которые были в моде во времена юности и ее мамы. — Ты просто циник с чувством, — сказал Бабкин. — Это я почему такой злой был? Нравоучителен начал Илюшин, потому что у меня своего дома в Подмосковье не было. Его прервал женский крик. «Стойте! Стойте!» Жанна бежала к ним, выпучив глаза, размахивая телефоном. Она смеялась и плакала одновременно. «Позвонила! Позвонила!»